Глава восьмая Эфиркат стрелой промчался по улицам столицы, выскочил за пределы города и понесся куда-то вдаль. У Эвелины крутилось множество вопросов, но она заставляла себя молчать. С гордо вскинутым подбородком и прямой спиной замерла, глядя в окно. Сама понимала, что это глупо, но и начинать разговор первый не хотела. Томительное ожидание закончилось, когда экипаж вкатил в небольшой городок, и, не углубляясь дальше, повернул в сторону кованых ворот, промчался по дороге среди высоких деревьев и остановился у крыльца двухэтажного здания. «Сиди здесь». Распорядившись, Кристен покинул салон. Эвелина, прикусив губу, осмотрела целительскую клинику неотложной помощи, в которую привозят тяжелых больных. Уныло серое здание навеивало тоску, как и люди с мрачными лицами, спешащие внутрь. В подобных лечебницах обычно работал не самый одаренный персонал, потому как приемный контингент не отличался достатком и не мог обратиться к высококвалифицированным специалистам. В их королевстве указом правители все клиники попали под прямое обеспечение глав рода, но здесь, в Фридлейфе, такого не было. Поежившись, Эвелина посмотрела на сферу в салоне Ферката. Возникла мысль, что сейчас она успеет спокойно уехать обратно, И Кристен не сможет ее заставить, если она действительно решит запечатать свой дар. И это сулило бы спокойную жизнь, потому как бывший муж уедет, никто больше не будет ей угрожать. Но Эвелина вдруг поняла, что не хочет жить как прежде. Выкинув из головы малодушную мысль сбежать, решительно покинула экипаж и зашагала в сторону крыльца. Вовремя, навстречу ей вышел Кристен. Заглянув удивленно, но ничего не сказав, поманил за собой. Коридоры, переходы, лестница, и, наконец, они подошли к двери, которую Кристен распахнул, пропуская девушку вперед. Пальто. Указал он и помог ей снять верхнюю одежду. Подал одноразовый халат и указал на перегородку. Эвелина нерешительно прошла к ширме и вздрогнула, когда бывший супруг ухватил ее ладонь, повел дальше. За перегородкой на специально лекарском столе лежал мужчина средних лет. По его землистому цвету лица и частому дыханию сквозь стиснутые зубы было видно, что, испытывая им боль, приносит страдания. Трэл, Повернув голову, мужчина глянул на Кристина, на замершую рядом Эвелину. «Это ваша подопечная?» Попытался улыбнуться, но его лицо исказилось мукой. «Надеюсь, надеюсь, вы мне поможете, Трея». Просипел он, отворачиваясь. «Крис!» – испуганно прошептала Эвелина, отчего Кристен резко обернулся к ней. Она на эмоциях назвала его прежним сокращенным именем. «Зачем я здесь?» – сдавленно спросила и подняла на него глаза, в которых плескались непонимание и страх. Прочистив горло от накативших воспоминаний, Кристен постарался придать голосу уверенности. «Ты должна ему помочь». «Я?» – Эвелина ошарашенно дернулась назад. Но Кристен уловил ее движение и, поймав за руку, притянул обратно. Поставил перед больным спиной к себе, жал плечи девушки и распорядился. «Прикрой глаза. Ты будешь слушать меня, следовать моему голосу». «Трелл, вы уверены?» С опаской спросил пациент, косясь на дрожащую от волнения девушку. «А вы сомневаетесь?» Выгнул бровь Кристен. «Эм, нет». Протянул мужчина. Он бы ни за что не согласился быть подопечным для необычной девицы, если бы не щедрое предложение незнакомого трела Курс дорогостоящих процедул по вытяжке эфира бездны, под удар которого он когда-то попал и который так мучил его. Да еще и оплаченная реабилитация. Незнакомый трел был щедр, так что сейчас он с готовностью и страхом в голосе подтвердил. «Я готов, Трелла». «У вас все получится». Выдохнул и отвернулся, мысленно продолжив. «О, благостный, помоги мне». Хотя нет, ей помогите, чтобы эта девица меня не добила. А Эвелина, уже закрыв глаза и слушая тихие наставления Кристона, мысленно потянулась к пациенту. Она не понимала, как все это происходит и как подобное возможно, но стоило разомкнуть по одному кольцу на браслетах, увидела... Переплетение светящихся нитей. Лежащий человек предстал под ее закрытыми веками, как прозрачная фигура, сплетенная из энергопотоков. Ахнув, девушка прижала ладонь груди. «Ты видишь?» Довольно усмехнулся Кристен. «Да! О, благостный, но как это возможно?» Эвелина, не сдержавшись, открыла глаза и, оглянувшись, ошарашенно посмотрела на бывшего мужа. «Ты прервала связь. Недовольно укорил Кристен, мгновенно выставляя защитный купол, гася всплеск эфира. Испуганно охнув, Эвелина, тотчас закрыв глаза, отвернулась и вновь попыталась поймать то видение, уловить настрой. — А теперь слушай внимательно. Вновь понизив голос, наставительно продолжил Кристен. — Ничего не бойся. Я полностью контролирую процесс. Даже если ты что-то сделаешь не так, я подкорректирую. Я буду указывать тебе, а ты выполнять. Но ты должна в первую очередь проговаривать, что ты видишь и что бы сделала для помощи. В течение следующих двух часов девушка кропотливо вытягивала чернеющие ниточки эфира бездны из энергопотоков пациента. Более того, она интуитивно чувствовала, что должна пустоты заполнить своим светлым эфиром, при этом затянув поврежденные участки. С одобрения Кристена надействовала все увереннее, и когда последняя ниточка, похожая на мерзкого червяка, была вытянута и рассеяна, она бессиленно выдохнула. «Открывай глаза!» Тихо велел Кристен, застегнув браслеты на запястьях Эвелины. Прижал к себе обмякшую в его руках любимую. «Ты молодец!» Проговорил ей на ухо и не удержался, потёрся носом о взмокший висок девушки. «Умничка моя!» Подхватил изнуренную велину на руки, вынося за ширму и опуская ее в кресло. Присел рядом на корточки и заглянул в глаза. «У меня получилось», — спросила тихо. «Более того, ты смогла затянуть разрывы, и теперь его энергопотоки восстановлены», — задумчиво проговорил Кристен. «Как только научишься сама без поддержки проводить подобные процедуры, будешь не просто помогать и облегчать состояние больных». Ты будешь исцелять. А учитывая, что твой ресурс до сих пор нестабилен и растет...» Кристен не договорил, порывисто поднялся на ноги и прошел за ширму, оставляя Велину ошеломленно обдумывать его слова. Пациент уснул, и, убедившись, что с ним все в порядке, Кристен с Эвелиной молча покинули целительскую клинику. Обменялись в пути всего лишь пары слов, потому что каждый был погружен в свои размышления. Ночь опустилась на столицу, когда экипаж подъехал к арендованному Талриком дому. Завтра в час полудня занятие в том же центре. Россия навелел Кристен, сопроводив Эвелину на крыльца.